Часть десятая. Я вышел к ожидавшему меня сержанту и, хватая быка за рога, сразу спросил: "Что случилось-то?" И нагло посмотрел полицейскому в глаза. Тот, снова оглядев меня с ног до головы, наверное, у них это одна из форм воздействия, задумчиво спросил: "А не скажете, Валентин Исаакович, когда вы в последний раз видели вашего соседа?" Ага, нашел дурачка. Я подумал, что эти полицейские уловки хороши для сериалов кого вы имеете в виду кого соседа вашего виктора николаевича и уставился на меня немигающим взглядом внимательно изучая мое лицо не помню пару дней назад перед дракой мне надо было как то объяснить гематомы на лице а так как он все равно бы спросил об этом я решил опередить его какой драки это вы с ним подрались он посмотрел чуть живее даже показалось что моргнул от своей догадливости нет конечно Я недовольно сморщился, показывая всем своим видом, что его вопрос, по меньшей мере, глуп. На улице алкаши пристали «дай денег, дай сигарет», но ну и настучали мне. Я увидел, как скучнеет лицо сержанта и добавил «Их много было, а я один, а так бы я им показал. А что с Виктором Николаевичем? Что-то случилось?» Одна из моих соседок, не помню, как ее зовут, кажется, тетя Даша, громко прошептала «Убили его, вчера убили» и сделала страшные глаза. Сержант резко повернулся к ней и строгим голосом сказал. «Все, расходите, граждане. К вам придут следователи, и вы все им расскажете». Понимая, что это относится и ко мне, я повернулся и вошел к себе в квартиру. Все, полковника нашли застреленным. И это уже точка. Я закрыл дверь. Вчера я оставался у Кати, пока не разъехались все машины полиции и скорой помощи, стоявшие несколько часов возле ее подъезда. Я рассказал, что случилось со мной, начиная со звонка ее отца и по сегодняшний вечер. Она слушала очень внимательно, но когда дошло до момента, как я обнаружил убитым ее отца, не выдержала и тихо заплакала, уткнувшись мне в плечо. Так мы и сидели дальше, но она больше не плакала и вообще держалась на удивление мужественно и достойно. Я не стал рассказывать ей про случай в сауне, когда мне хотелось пристрелить насильников, решив, что к нашему делу это не относится. Да и другие события излагал коротко. Только самую суть, опуская некоторые подробности. И, конечно, не стал упоминать про ночь, проведенную с Леной. Правда, мне почему-то казалось, что она и так знает об этом. Мы долго молчали, хотя мыслей было столько, что я даже не знал, какая из них важнее. Позже, когда я уже сидел в Тойоте, на ум приходили разные слова, которые хотелось сказать этой молчаливой и удивительной девушке. Но это уже были разговоры на лестнице запоздалые и ненужные прощаясь мы не сказали друг другу ни слова, но взглянув в ее глаза я понял что хочу оберегать ее всю жизнь было еще одно дело в кузьминках, и я решил сделать небольшой крюк подъехав к макдональдсу остановил машину у дверей интернет кафе и прошелся до подземного перехода вся компания алкашей была в сборе, хотя меня интересовал лишь старик он был на месте в своем так сказать кругу. И, почувствовав удовлетворение, я пошёл было назад, но что-то остановило. Ещё раз приглядевшись к разномастной компании, я понял, что среди них нет таси Это ничего не значило. Она могла просто уйти за очередной бутылкой. Но почему-то хотелось думать, что это не так. О Германе я старался не думать вовсе, но это оказалось труднее, чем забыть Кэт. Невозможно не думать о том, что тебя чуть не застрелил лучший друг. Тот ради которого я готов был перебить всю банду мурейка не думая о собственной жизни. Мысли о Германии напомнили о сумке дипломате которую я засунул под водительское сиденье и которая преспокойно лежала там, дожидаясь, чтобы ее открыли, проверив, наконец, содержимое. Чем я и занялся сразу, как только вошел к себе в квартиру, в которой еще пахло блюдом мексиканских королей. В мягком дипломате я обнаружил бумаги на мое имя, с полным правом на продажу квартиры по указанному адресу в Питере. Небольшую пачку денег – тысяч пять долларов. Фотографию Вайса-младшего в рамке – и всё. Там же лежал диск, который я прихватил из дома на Ордынке. Но туда его положил я сам, перед тем, как выйти из сауны. Вспомнилось, как Дима, сын администратор Шинади, подойдя к машине после того, как я сел в неё, молча глядел на меня через стекло автомобиля, но так ничего и не сказал. Просто кивнул головой и пошёл. А я поехал. Тогда у меня впереди было ещё много дел. Я перестал думать об этом. К чему вспоминать то, что уже никогда не вернёшь? Мне бы не хотелось ещё когда-нибудь встретиться с Надей или с её сыном. И вовсе не потому, что я чувствовал перед ними вину. Скорее наоборот. Хотя, да ладно, чего уж теперь. Было и прошло, и хвала небесам, что все целы. Надеюсь, Надя нашла себе другую работу. Сейчас, когда полиция хозяйничала на этаже, я решил еще раз проверить сумку дипломат. Не откладывая в долгий ящик, я высыпал содержимое на кухонный стол. Нет, только бумаги на мое имя, номер счета, куда нужно было перечислить деньги за квартиру, проклятый мини-диск, рамка с фотографией, все. Откинувшись на спинку стула, я задумался. В этом деле было много моментов, так и оставшихся невыясненными, и эти бумаги входили в их число. Если Герман собирался меня убивать, к чему было городить весь этот огород с заверенными у нотариуса доверенностями и прочими бумажками, указывающими на мою законную причастность к продаже квартиры? Выходит, он не врал, когда рассказал, что его мать умерла. Получалось, что так. Из чего следовало, что поначалу он и не собирался меня убивать? Что изменилось потом, я не знал. Но что-то изменилось. И Герман чуть не пристрелил меня рядом с почтовым ящиком под номером 32. Вероятно, он сказал правду. Я слишком много знал. Даже больше, чем он предполагал. Внезапно раздавшийся телефон и звонок заставил меня подняться со стула. Звонил мобильный, тот, который когда-то принадлежал моему соседу. Я включил его. Не глядя на номер, механически спросил. Алло. Валя, привет, это я. Голос в трубке показался отдаленно знакомым. «Кто это?» «Валя! Ну не надо, это же я!» плаксиво требовательный тон, и я вспомнил. «А, Катька! Мне стало весело. Привет!» «Не называй меня так!» Она взвизгнула, но так, слегка. «Пожалуйста!» «Ну хорошо. Иногда я умею быть выше бытовых ссор. Не буду. У тебя какое-то дело?» «Нет, то есть да. Я представил себе ее лицо, представил, что сейчас она наверняка сидит перед зеркалом, и любуется, как она выглядит с моим телефоном. Тогда или нет. «Слушай, Валя!» Она вдруг перешла на громкий шепот. «Мне вчера звонили из ФСБ». Это было что-то. И хотя никого из тех, кто могли и хотели меня убить, на этом свете больше не было, а единственный, кто остался жив, по словам Германа, находился в английском консульстве, упоминание об этой организации вызвало в животе бурю протеста. Я снова вспомнил продавца шаурмы, и свою клятву закормить его навсегда. «И что?» «Как что?» Она наверняка всплеснула руками, не забыв посмотреть в зеркало, как это выглядит со стороны. «Они меня пытали!» «Больно», — осведомился я. «Ну...» — она помялась. «Не физически, конечно. Этот генерал...» «Генерал?» Я перебил ее. «С тобой говорил генерал ФСБ?» «Да». По ее ответу было видно, как ей понравилось мое удивление. «Генерал мурейка я еле сдержал смех. И о чём он тебя спрашивал? О тебе, о твоих делах, знакомых. И что ты ему рассказала? По большому счёту, было уже всё равно, что она рассказала обо мне. Но любопытство действительно одно из моих характерных качеств. Я сказала, что мы с тобой больше не вместе». «Катя, мне было плевать на то, что ей не нравится плебейское имя. Это ты дала ему номер телефона?» которой тебе оставила моя одноклассница валя он заставил меня в ее голосе было столько муки что ее пожалела бы даже идущая на казнь жанна де аррк вот вам и ответ откуда мурейка узнал про лену так просто я не ответил отняв трубку от уха я еще слышал какие-то слова которые она говорила но смысл был уже не важен палец вдавил кнопку и кэт ушла из моей жизни в этот раз навсегда Мысли снова вернулись к Герману. Надо было проанализировать все события, и тогда, возможно, нашелся бы мотив, а мне бы стало понятно, почему он хотел пристрелить меня. Хотя все могло быть именно потому, что, как он выразился, я слишком много знал. Но сейчас я был слишком измучен, чтобы логично думать. После перенесенных побоев, стрельбы, убийств и измены, моя голова была далеко не в лучшей форме. И, решив для себя оставить все раздумья до более подходящего состояния, я прошел в комнату, чтобы сделать один звонок. По номеру, по которому можно было звонить лишь в исключительных случаях. Мне ответили сразу. «Это Иосиф», — сказал я, ничуть не перепутав свое имя. Точнее, это не имя. «Иосиф» — моя агентурная кличка. «Да, Иосиф, слушаю». Говоривший со мной мужчина был спокоен и обладал ровным, поставленным, как уравина голосом сегодня как всегда в семь хорошо я буду там сказал голос и в трубке раздались короткие гудки вот теперь все точнее все я скажу лишь после семи часов когда доложу о выполненном задании человеку по имени исаак моему отцу главе израильской разведки в москве человеку открывшему мне путь в таинственный мир шпионов и врагов который всегда верил что когда нибудь из меня выйдет толк что мне сулила эта встреча Может быть, меня переправят на историческую родину, нацепив бакенбарды и надев скромное рубище, как выполнившего задание агента. А может, оставят здесь, чтобы довести до ума некоторые моменты, оставшиеся неясными в этом деле. В самом деле, ведь у меня не было возможности выяснить, кто конкретно руководил тем борделем и против кого использовался собранный там компромат. Все это еще предстояло узнать, и, возможно, записной книжки покойника мурейка которая лежала в моем кармане, вполне хватало для решения этого вопроса. К тому же не факт, что этим придется заниматься мне. У отца были и другие помощники. Я вспомнил, что было написано на последнем листке инструкции полковника, и мы вновь приняли прерванное вчера направление. Выходило, что Виктор Николаевич знал, кто я на самом деле. Это почти невозможно, потому что за несколько лет, что я номинально числился в израильской разведке, У меня не было ни одного по-настоящему серьёзного дела. А это случилось уже после его гибели. Но если не так, то что же заставило его написать, что я всё знаю? Наверное, он всё же ошибался. А может, ошибаюсь я? Кстати, диска я так и не нашёл. Кто знает, где он? Лежит себе, наверное, в каком-нибудь металлическом ящике. И лежит. Когда-нибудь его найдут. Но мне нет до этого никакого дела. А ключ всё же сыграл свою роль хоть и не совсем обычную. Он спас мне жизнь, угодив бывшему другу в лоб, и я был благодарен Виктору Николаевичу за то, что он выбрал такой тяжелый ключик. До встречи оставалось несколько часов. И у меня было время, которое я хотел использовать с пользой для себя. Принять душ, переодеться в чистую одежду и зайти в стоматологию, огромная вывеска которой смотрела в мое окно, настойчиво призывая проверить все свои кариесы. Потом должна была состояться встреча с отцом, которого я не видел полгода. А потом, если меня не отправят куда-нибудь, скрутив по рукам и ногам в каком-нибудь ящике для удобрений, я собирался заехать на вокзал и купить два билета на ночной поезд до Санкт-Петербурга. Там оставалось еще одно незаконченное дело. Правда, не такое опасное. Хотя, кто его знает? Недвижимость всегда лакомый кусок.